Глава третья. Убийцы. Каким бы ни был мэр Санта-Моники, он искренне переживал, что по его вине погибли ни в чём не повинные существа, зла, которым он ни в коем случае не желал. Бедные собаки. Ни за что в жизни он не поднял бы на них руку. Случайность, по которой погибла псина Луизы, грызла его сердце с тех пор, как всё это приключилось. Остатки от травы, убивший Гектора вместо Анны, он ни за что не хотел нести домой, где были дети, и закопал их у дороги, недалеко от дома. Чёрт его при этом дёрнул завернуть всё это в бумагу из-под мяса. Её вылезли сразу три дворняги, и все дали дуба, разбежавшись, причём перед этим в разные концы города, что само собой нарисовало в умах впечатлительных горожан ужасную картину. По Санта-Монике бродит маньяк-дог-хантер, травивший всех, попадающих в его поле зрения собак. Артега молился на следующий день в церкви, раскаяваясь за причинение вреда невинным. Остатки остатков, до которых собаки не сумели добраться, он вывез за город и выбросил в канаву, как показались скорые события совершенно зря. Эмилио не учёл, что рядом растёт как раз плодоносящая в это время года смоква, чьи мискатившимися в канаву плодами с удовольствием питаются местные птицы. Если кого Эмилио Мануэль и любил больше собак, так это пташек. Они погибли в количестве нескольких десятков, расклевав пакет, на который упали плоды созревшего инжира. Сиханов Артега закинул пакет с отравой в первую попавшуюся горную расщелину. Но первый же дождь, наполнивший пространство между камнями водой, бегущей с гор в долину, отравил близлежащий пруд, отправив на тот свет не менее тысячи мальков и полторы сотни взрослых особей форели. Чаще мэры в те дни в церкви бывал только отец Паскуале. Проклиная себя за беспечность, стоившую жизни уже сотням невинных Божьих тварей, мэр выудил остатки размокшего пакета с ядом из горного ручья, попутно утопив в нём свой телефон. Упаковал его в три слоя целлофана и зарыл на 2 м в землю, завалив для надёжности ещё и камнями. На этом отравления наконец прекратились. Но тут появился баптиста выдающийся себя за солосара. Разобраться с ним как с аптекарем, покопавшись в тормозах его машины, хотя Артега и тут потерпел фиаско, было невозможным. Пришлось откапывать пакет с отравой обратно. В нём оставались буквально крохи. Именно поэтому невезучий Бенито и умирал так долго. Фернанде знала обо всём с самого начала. Именно она подала мысль о том, Что денежки Анны Моредо могли бы решить все проблемы, и его личные, и города в целом. Но, как говорится, желаешь к вечеру попасть под горозу? Тем не менее, сейчас имель у Мануэль Хорхе Артега был вновь полн самых светлых надежд на удачный исход этого тёмного дела. И собыл Фернандес, заехавший по дороге в лодочный домик у горного озера, Где они держали пленённого Нуньеза, появилось очень вовремя. "Думал, тебе удастся меня переиграть?" злорадно поинтересовался мэр Улинареса, взяв его на мушку его же оружие. "Тебе, кто за всё наше знакомство не взял у меня ни единой партии в покер и шахматы? Эта игра посерьёзнее, Эмилио", ответил комиссар. Он единственный из всех стоял с поднятыми руками остальные поражённые развитием событий просто застыли на своих местах столбами хватит молоть языком и стебан ты и так утомил меня сверх меры сказала фернандес я подслушивала через шахту верёвочного лифта комиссар во время большей части своей речи действительно стоял возле неё умница Признёс меры, поцеловал свою секретаршу в губы. Глаза полицейского полезли на лоб. Донье Анна поцелую не видела, а остальные отношения Артеки и Изобель были неизвестны, поэтому всё удивление досталось Ленаросу единолично. Вы? Вы что? Вы между собой? Подбирал он вежливые слова своему изумлению. Представь себе, ответила Фернандес, не скрывая женского торжества. И не первый год. Честно говоря, если двое-трое из моих серванцов со временем наберут лишний вес и начнут лысеть, она ласково провела рукой по редким волосам Артеги. Сильно я не удивлюсь. Но «Ну, знаете, комисар фыркнул. Что происходит? спросила Донья Анна. Она всё так же сидела рядом со своим братом, сжимая его руку. Что здесь делает Фернандес? И что с Рикардо? Он тут? Тут, тут, доньена. Не волнуйтесь, ответила Фернандес и перешагнув через связанное тело аптекаря, прошла дальше в комнату. Пришла очень большая женщина в чёрном с ружьём. Вполголоса пояснила Лентени специально для Анны: Вместе с вашим мэром они держат нас на прицеле. Заткнись, кинула ему Фернандес. Мануэль возьми в сумке. На её плече висела сумка, вечёвку. Надо их всех связать. В гостиной было как раз по одному столбу колонны на каждого. И если не считать Донью Анну, которую по причине ничтожно малой опасности, что она немочная и слепая могла им сделать? Решено было не связывать. Да и рассредоточены они были удобно. Ни один из пленных не мог бы дотянуться до другого, чтобы попытаться помочь. Пока мэр копался в сумке, комиссар вслух делал выводы. Вот почему ты сказала, что видела аптекаря возле мэрии, и раньше на собрании. И вот откуда взялось ружьё Родригеса. Одолжила по-соседски, подтвердила Фернандес. но только после того, как они начали нас шантажировать. Линарос вспомнил, как Изабель Хассе и Агнешка беседовали в кабинете и возле мэрии. Он-то думал, что мать двенадцати детей выговаривает им за чересчур громкий секс. На самом деле, недальновидная парочка угрожала раскрыть то, что они видели из номера отеля. А когда я чуть не заставил Хассе расколоться, вспомнил Линарос Спрашивая, где они были, когда травили Баттисту, ты вмешалась и обеспечила и Малеби. Да, мы прикрыли друг друга, подтвердила Фернандес. Эти болваны видели нас в номере прокажённого, и я пообещала им встречу, на которой они получат кругленькую сумму. Так это вы отравили Баттисту? спросил Магинал. И разобралась с Рикардо и с его польской девкой тоже я. пожало огромными плечами фернандес. О, мануэль, лучше получается думать. Будьте уверены, если бы доньи Анны занялся не он, на том свете сейчас была бы Анна Мореда, а не Луизен Кабель. Мануэль, в сторону, артега резко отпрянул. Выстрел прозвучал оглушительно. Салосара, получившего в грудь зарядом крупной картечи, отбросило назад и ударило о сваю. Безжизненным мешком он свалился на пол у её основания. "Ты что?" Мэр, как и все остальные, был потрясён. Взглянив в его правую руку, ответила секретарша: "Мне некогда было предупреждать". В руке Салосара был пистолет, его итальянская берета, о существовании которой Артега совсем позабыл. "Чёрт меня побери", выругался мэр. Подбери оружие, Мануэль, и держи всех на прицеле, приказала Изабель. Мне надо перезарядить ствол. И закончи уже с верёвками.